После обеда Екатерина лежала на канапе и читала книгу. Вошел муж. Он прошел прямо к окну, я встала и подошла к нему. Я спросила, что с ним, и не сердится на меня. Он смутился и, помолчав несколько минут, сказал, «Мне хотелось бы, чтобы вы любили меня так, как любите Чернышова». И позже он тянулся к ней. Как и Екатерина, он был совсем одинок при дворе, и за каждым шагом его следили когда от него убрали любимых камердинеров галштинцев Крамера и Ромберга, самых доверенных и близких ему с детства людей, то Петр, — пишет Екатерина, — не имея возможности быть с кем-нибудь откровенным, в своем горе обращался ко мне. Он часто приходил ко мне в комнату, он знал, скорее чувствовал, что я была единственной личностью, с которой он мог говорить без того, чтобы из малейшего его слова делалось преступление. Я видел его положение, и он был мне жалок. Но доверительные близости между супругами так и не сложилось. Слишком разными они были людьми, слишком разные они ставили цели в жизни. Известно, что с годами семейные жизни супруги сближаются, противоречия сглаживаются, и они становятся даже в чем-то неуловимо похожи. В этой паре все было как раз наоборот. На семейном портрете супругов, относящемся к началу их общей жизни, они стоят неловко, взявшись за руки, два таких похожих друг на друга, длинноносых подростка, сведенных вместе с судьбой. Позднейшие портреты показывают, как они изменились, как сделались разительно не схожи чужие люди, каждый из которых уж давно шел своей дорогой. С каждым годом их дороги расходились все дальше и дальше, и наступил момент, когда они уже не слышали друг друга. Так далеки они стали. Петр отчаянно защищался разными способами — ложью в юности, грубостью в зрелые годы, самоизоляцией в кругу улакеев и своих кавалеров-голштинцев, многолетней игрой в солдатике, идеализацией своей милой зеленой Голштинии, безмерной любовью к Фридриху Великому. Но все это было как-то трогательно и одновременно карикатурно преувеличено — и ложь, и грубость, и военные игры. Карикатурин и преувеличен был и его галштинский патриотизм и любовь к подздамскому кумиру. Карикатурин был и весь облик великого князя, узкоплечиво, худого, в чрезмерно тесном мундире прусского образца с гигантской шпагой на боку и в чудовищной величины ботфортах. Иной путь выбрала Екатерина. Она была рассудочно, эгоистична и с ранних лет чистолюбива. Как она писала впоследствии, уже в молодости она поставила перед собой задачу сделать политическую карьеру и прилагала к этому много труда. Не получив правильного образования, она пополняла свои знания и развивала ум непрерывным чтением научной литературы. Не будучи русской, она усвоила ценности русского народа и искренне полюбила страну, которая так много ей дала, и властвовать над которой при муже или без него, она так хотела. Она писала в мемуарах, «Я, ставивший себе за правило нравиться людям, с какими мне приходилось жить, усваивала их образ действий, их манеру. Я хотела быть русской, чтобы русские меня любили». В итоге, как пишет биограф Екатерины Бельбасов, мало помалу под давлением весьма разнообразных фактов, обстоятельств, влияний Цербская фике стала заметно перерождаться в русскую Екатерину Алексеевну. Насколько Екатерина успела уже обрусеть, показывает ее поступок со шкуриным коммердинером. Вопреки запрещению Екатерины, Шкурин передал Чоглоковой довольно невинные слова великой княгини. Узнав об этом, Екатерина вышла в гардеробную, где обгновенно находился Шкурин, и сколько было силы дала ему пощечину — Прибавив, что велит еще отодрать его. Похоже ли это на фике из серпста Оказавшись среди чужих людей, веселая и внимательная, она постепенно приобрела немало друзей, и вокруг нее сложился кружок близких ей по духу приятелей и приятельниц, с которыми она, тайно убегая из дворца, проводила время. Некоторая свободу у великой Княги не появилась, когда она исполнила свое предназначение, родила сына. Мальчик родился 20 сентября 1754 года и рос при дворе Елизаветы, которая фактически отобрала ребенка у родителей. Вокруг происхождения Павла существует немало слухов.